Глава 61 Кип почувствовал, как его пытается парализовать страх. Но страх действовал слишком медленно. Он мог бы угнездиться на его плечах и закрыть своими черными крыльями лицо, только если бы Кип позволил ему своевольничать. Страх кружил над его головой, целясь окровавленным клювом в глаза, но Кип был быстрее. Не раздумывая, он бросился внутрь. Едва переступив порог выбитой двери, он наткнулся на что-то. Что-то податливое и невидимое. — не на что-то. На кого-то. В кои-то веке масса тела сослужила Кипу добрую службу. Ворвавшись в дом Янус Бориг, он едва не сбил с ног невидимую фигуру. Он успел заметить ногу в штанине под распахнувшимся плащом, когда незнакомец, отлетев, врезался в разгромленный книжный шкаф. В воздух брызнул фонтан-карт. Должно быть, человек держал в руках целую груду и выпустил их в момент удара опал, а потом зашуршал плащ, и человек пропал. Кип вскочил на ноги, поскользнувшись на заваленном мусором полу. Только сейчас он увидел мертвые тела, с полдюжины, вооруженные в черной одежде, с вышитым на груди серебряным щитом, телохранители Янус Борик. Все мертвые были охранниками. Те, кто их убил, остались в живых». К приглушенному бормотанию дождя и забыванием ветра примешался шелест обнажаемой стали. Кип расширил глаза, чтобы перейти в под красный спектр, и невидимка тут же обрела очертания. Несмотря на плащ, он все же излучал больше тепла, чем его окружение. Он шел прямиком к кипу, даже не заботясь о том, чтобы понизить свой центр тяжести. Должно быть, кип казался ему легкой добычей. Оглядываясь по сторонам с преувеличенным испугом, как бы не понимая, что происходит, Кип ждал, пока человек в плаще не подойдет вплотную. Очевидно, плащ скрывал только то, что находилось под ним, поэтому человек был вооружен только коротким мечом, который нес, опустив к земле. Если бы он поднял клинок раньше, чем нужно, то сразу обнаружился бы среди пустого пространства. Когда человек подошел на расстояние двух шагов, Кип заорал и прыгнул вперед, и немного вбок, Его левая рука блокировала руку противника с мечом, который тот так и не успел поднять, а правая пронзила его грудь кинжалом. То ли его подвело под красное зрение, плохо различающие детали, то ли просто собственная неуклюжесть. Но Кип приземлился на какие-то книги, разбросанные яблочные огрызки, потерял равновесие и плюхнулся на пол, выпустив кинжал из рук. Он вскочил на ноги, трясясь от боевого возбуждения. Теперь невидимка был прекрасно виден». Он лежал на спине неподвижно, раскинув руки, и из груди у него торчала рукоятка кипового кинжала. Кип поспешно осмотрелся по сторонам. У старухи здесь была, наверное, тысяча мушкетов. Почему же ни одного из них не видно? В воздухе висела густая пелена дыма, хотя сейчас, кажется, ничто не горело. Кроме того, он чувствовал смолистый, терпкий хвойный аромат зеленого люксина. А! -а, -а, -а! Должно быть, они гасили огонь люксином. Огонь! Янус Борик говорила, что карты наверху скрывают в себе ловушки. Может быть, она расставила ловушки здесь, внизу? Вокс! Донесся встревоженный женский голос с верхнего этажа. Что это было? Вытащив кинжал из мертвого тела, ки принулся вверх по ступеням с осторожностью носорога, падающего на шкаф с фарфоровой посудой. Женщина стояла перед стеной с картами, снимая их одну за другой, засовывая в деревянный ящик, разгороженный на отделение. Она уже была насторожая, когда Кип появился перед ней. Она кинула ящик на стол и моментально завернулась в плащ. Сам того не заметив, Кип позволил своим глазам вернуться к привычному зрению. Он успел окинуть верхнюю комнату коротким взглядом. На полу возле стола лежала окровавленная куча тряпья. «Янус Борик! Мертвая!» Одна секция стены была взломана. За ней открывался тайник, в котором, видимо, хранились карты или другие сокровища. Стена карт была наполовину ободрана. Мерцание направилось к Кипу, и он снова расслабил глаза. Невидимая женщина проявилась в виде сгустка теплого сияния, который быстро приближался к нему. В последнюю секунду женщина занесла свой короткий меч. Эти убийцы, видимо, привыкли к легкой добыче. Когда Кипу вернулся, женщина была так изумлена, что даже не попыталась изменить траекторию атаки. Он прыгнул мимо нее, на лету развернувшись и выбросив руку с кинжалом. Лезвие скользнуло почему-то. Затем разрезала что-то плотное. Кип понадеялся, что это была ее шея. Оказавшись посередине комнаты, он пригнулся к полу. «Подкрасный», — произнесла женщина. «Всегда ненавидела подкрасных». Снова замерцав, она вернулась в видимый спектр. Она была миниатюрного телосложения, светловолосая и светлокожая, с синими глазами, которые магия почти полностью превратила в зеленые. Глаза сощурены, лицо как у хорька, волосы зачесаны назад и заплетены в две косы. Одну из них наполовину укоротил кинжал Кипа. Она направила на него пистолет. Схватив оказавшийся под рукой небольшой стул, Кип швырнул его в убийцу. Женщина отпрыгнула, но успела нажать на курок. В маленькой комнате грохот выстрела показался оглушительным. Свинцовая пуля с громким воем заскакала по комнате, несколько раз отразившись от стен. Женщина выругалась и схватилась за ногу. То ли в нее действительно попала пуля, то ли это была уловка. В любом случае Кип не мог знать, насколько сильно она ранена. Она швырнула в него пистолет, промахнулась и бросилась на него с мечом. Ее клинок никоим образом нельзя было назвать фехтовальным. Широкий и короткий он предназначался для того, чтобы нанести стремительный, смертельный удар ничего не подозревающей жертве. Кинжал Кипа был почти такой же длины, но уже, острее и находился в руках гораздо худшего бойца — и гораздо более крупные мишени. С другой стороны, женщина была ранена. Кип встал в стойку для ножевого поединка, пытаясь припомнить все, что ему говорили инструкторы. Убийца вполне могла притворяться, что ее ранение более серьезно, чем на самом деле, чтобы вызвать Кипа на какой-нибудь опрометчивый поступок. Терпение. Если она действительно ранена, то может сама сделать ошибку, стремясь закончить схватку побыстрее. «С минуты на минуту здесь будут люди», — сказал Кип. «Вы бы лучше...» Она прыгнула на него. Кип отбил в сторону короткий меч и ударил ее в лицо искалеченной левой рукой. По крайней мере, он смог сжать кулак как следует и довести удар до цели. Женщина качнулась назад, слегка пошатнулась, когда ее вес пришелся на раненую левую ногу. Если бы Кип после удара продолжил атаку, то мог бы закончить схватку сразу же, но он заколебался, боясь ловушки. Убийца восстановил равновесие. из ее носа лилась кровь, ее пошатывало, «Кажется, пошатывание действительно выглядит, малость преувеличена». «Все капитаны-стражи на пять кварталов отсюда были подкуплены», — сказала она. «К тому же, ты слышишь это?» Кип сперва не понял, о чем она. «Ах да, гроза же!» «Если кто-нибудь и услышит, то примет выстрелы за гром, так что не надейся, огневичок, ты умрешь здесь!» «Зачем вы это делаете?» — спросил Кип, выигрывая время. Он видел кровавое пятно, расплывавшееся по ее темной штанине. Значит, рикошет действительно ее ранил. На войне нет честной и нечестной игры. Есть только жертвы и выжившие. Инструктор Фиск неоднократно вдалбливал этот урок своим подопечным. Черных гвардейцев не обучали вести поединок. Их обучали убивать. Кип не умел драться на ножах, но он был сильнее этой женщины. Особенно сейчас, когда ее ослабила потеря крови. Их медленное окружение по комнате вновь привело его к тому же стулу. «Нам приказали», — ответила она. «А ты что еще за чудо в перьях? Мне нужно знать, чтобы доложить, кого я убила». «Кип Гайл», — ответил Кип. «Гайл?» Он швырнул кинжал в женщину. «Кидать единственный имеющийся у тебя нож — всегда плохая идея, разве что ты хорошо умеешь кидать ножи». Кип не умел. Тем не менее, она этого не ожидала, и кинжал действительно попал в цель, прямо ей в грудь, рукояткой вперед. Она с ругательством отпрянула, и Кип схватил стул обеими руками и по большой дуге опустил ей на голову. Женщина попыталась отодвинуться еще немного, но она уже была у самой стены, и отступать было некуда. Удар пришелся туда, куда метил Кип, и он вложил в него всю силу. Убийца пыталась его блокировать, но безуспешно. Стул только лишился одной ножки, превратившись в неудобное оружие. На этот раз Кип не стал повторять прежние ошибки и сразу развил атаку. В комнате было светлее, чем прежде, и он мог видеть, что одна рука убийцы явно сломана, хотя каким-то образом еще сжимала нож. Женщина попыталась перехватить его левой рукой, но тут Кип врезался в нее опущенным плечом, всем весом припечатав к стене и услышав, как из ее легких шумом вышел воздух. Затем оба принялись возиться, отнимая друг у друга нож. Не я! донесся голос со стороны лестницы. Пригнись! Кип обернулся и увидел второго убийцу, а ведь он мог бы поклясться, что убил его, стоявшего с направленным на них пистолетом. Женщина, не я, попыталась вывернуться из схватки Кипа и упасть на пол, но он крепко ее держал, не сводя глаз с крошечной оранжевой точки, реевшей над пистолетом в руке мужчины. Горящий фитиль. Вот огонек, моргнув, упал на пороховую полку. Кип рывком развернулся, не отпуская Нию, лицом к лицу с ней, позабыв о ноже, все еще болтавшемся где-то между ними. Грохот! Женщина резко дернула головой, ударив его в лицо. Ее лоб разбил ему нос и верхнюю губу. Глаза Кипа мгновенно застлала слезами. «Ния!» «Не Кип неловко шагнул вперед, запнулся, плюхнулся на задницу. «Убийца по имени Ния!» упала сверху, словно куль с мясом. Ее затылок был разворочен выстрелом. То, что Кип принял за нападение, было непроизвольным рывком головы, в которую попала пуля. «Падая, он ударился головой о стену. Не настолько сильно, чтобы потерять сознание, но все равно больно». «Идиот!» — Кип сунул руку в карман и выхватил свои зеленые очки. «Второй убийца. Вокс с выражением ужаса на лице глядел на разбитый череп своей напарницы, которую он убил». Тем не менее, движение Кипа вновь вернуло его к действию. Он ринулся вперед и пнул Кипа в голову. Тот успел прикрыться плечом и перекатиться, стараясь оказаться от Вокса на как можно большем расстоянии. Убийца схватил короткий меч Нии. Пошатываясь, Кип поднялся на ноги, безоружный, запертый в углу комнаты. Вокс принял боевую стойку. И Кип сразу же увидел, что перед ним опытный воин. Очки Кипа были погнуты, но он все еще держал их в руке. «Нет времени!» Пока он выдрузит их себе на нос, с его жизнью будет покончено. Они с убийцей бросились одновременно. Вокс по направлению к Кипу. Кип по направлению к картам, еще остававшимся на стене. Он проскреб рукой вдоль стены, срывая четыре, пять, шесть карт. Из стены вырвался залп огня. Если бы Кип стоял прямо перед картами, его бы объяло пламя. А так оно образовало огненную стену между ним и убийцей, вынудив того притормозить». Кип напялил очки, наспех выгнув их в нужную сторону и принялся втягивать в себя зеленый. Вокс увидел, что он делает. Стоило огненной завесе отхлынуть и испариться, как оба одновременно вскинули раскрытые ладони, чтобы швырнуть друг в друга люксин. Убийца оказался быстрее. Его рука сделала стряхивающее движение, и ничего не произошло. В ладони не оказалось цвета. У него была лишь секунда, чтобы в изумлении возриться на собственную ладонь — Потом пущенный кипом зеленый дротик проткнул ему живот. Мужчина рухнул на пол. Атират! Атират, вернись! Что ты со мной сделал? Заорал он, обращаясь к Кипу. Он не смотрел на свой живот, на свою смертельную рану. Он смотрел на свою ладонь. Кип закашлялся. Стена с прикрепленными к ней остатками карт была охвачена пламенем. Некоторые из карт сыпали искрами и плевались огнем, словно смолистый сук в костре. Другие просто мирно плыхали. Огонь быстро распространялся. Хриплый, натужный голос позвал. «Кип!» Он донесся откуда-то из-за угла. «Янус Бориг!» Она была жива. «Забери нож!» «Дурень!» — проговорила старуха. «Что?» — переспросил Кип, словно деревенский олух. Ааа! а «Его нож! В смысле, кинжал, тот, который он бросил в женщину во время схватки! Он и забыл о нем!» Кипу пришлось переступить через тело Нии. Кровь растекалась вокруг ее разбитого черепа, увеличивающейся лужицей. Кип поспешно отвернулся, боясь, что его стошнит. Второй убийца лепетал какую-то чушь о том, что он недостоин, нечист, обесчещен. Он плакал и задыхался, но, кажется, в нем не оставалось сил на то, чтобы доставлять неприятности». Кип отыскал свой кинжал и как раз выпрямился, окутанный дымовой завесой, когда услышал вопль. Вздрогнув, он рывком пригнулся и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Вокс, который зачем-то стащил себе плащ и рубашку, полоснул себе ножом по оголившейся шее. Кровь хлынула фонтаном. Одно мгновение убийца смотрел на Кипа карими, полными ненависти глазами, потом без чувств рухнул на пол. «Какого черта?» Кип бросился обратно к Янус. «Кип, плащи!» «Мы добудем вам плащ потом. Надо выбираться отсюда!» — сказал Кип. «Чудо, что за дурачок! Их плащи!» Ее голос был очень слаб, но Кип повиновался. Его мозг как будто отключился, так что он был только рад, что ему указывают, что делать. Даже если эти указания не имели никакого смысла посреди дома, стремительно наполнявшегося дымом. Мужчина снял свой плащ сам, так что его было легко подобрать, но плащ женщины по-прежнему был на ней. Отведя взгляд, Кип перекатил тело на бок, но плащ все равно не снимался. Потом он увидел, что плащ закреплен на шее женщины золотым ошейником. Сосредоточив внимание исключительно на собственных пальцах, Чтобы вид крови не заставил его потерять контроль, кип, расстегнул ошейник и, наконец, смог стащить плащ с тела. Возле пола было не так много дыма, так что он вдохнул поглубже, прежде чем вернуться к Янус Борик. Он поднял старуху на руки. Потом он снова увидел карты, и тут до него дошло. Драгоценные карты, выстилавшие стены, были объяты пламенем. Из-за люксина, который в них содержался, каждая пылала, словно маленький факел. «Забудь о картах!» «Уходи!» «Но это же все, что у вас есть. Они же стоят целое...» «Поторопись, Кип!» — слабым голосом проговорила старуха. Спотыкаясь, Кип сверзился вниз, с ступеням неся ее на руках. Его голова была уже в опасной близости от открытого пламени, жар стоял, как стена. Языки огня лизали боковую стенку лестницы, а добравшись до нижнего этажа, Кип увидел, как дымится разбросанный по полу мусор». «Орхолам вы, Ведь в этой комнате не только мусор! Здесь же полно черного пороха!» Ки принулся к двери. Ему пришлось очень осторожно ставить ноги, чтобы ни обо что не споткнуться. Его руки были заняты старухой, плащами и здоровенным кинжалом. «Погоди!» — выдохнула Янус ему на ухо, как раз когда он приготовился вынести ее за порог. Ее голос звучал не громче шепота. «Повернись-ка!» Он развернулся, и она потянулась рукой за своей банкой с табаком. «Вы шутите?» — недоверчиво спросил Кип. «Вы решили покурить? Сейчас?» Покопавшись в банке еще пару мгновений, старуха выудила из-под табака маленькую лакированную шкатулку оливкового дерева с костяными вставками размером как раз под карточную колоду. «Ха-ха! Они все-таки ее не нашли!» Старуха бледно улыбнулась. «Ну чего ты ждешь?» «Здесь пожар, если ты не заметил!» Кип вынес ее в грозовую ночь. Дождь лил стеной, молнии так и сверкали, гром сотрясал здания, по улицам текли реки воды. Никто пока еще не обратил внимания на то, что маленький домик старухи объят пламенем. Кип пронес ее по улице и едва успел завернуть в ближайший переулок, когда со стороны дома донесся грохот взрыва. Потом еще один, гораздо сильнее... Кип споткнулся и упал, едва сумев предохранить свою ношу от удара о землю. Вдруг, окончательно обессилев, он усадил Яну с Борик спиной к мокрой грязной стене проулка. — Ты, конечно, не прихватил мои кисти, — проговорила она, подняв брови. Ливень смыл кровь с ее лица, и теперь она выглядела неестественно бледным, чуть ли не светящимся. — Потому что... — она улыбнулась, ее глаза были необычно яркими... Теперь я знаю, кто светоносец. Янус Борик умерла.